Глава 53. Моя стая мгновенно оказывается рядом со мной, поднимает меня и Лекс на ноги, но мой взгляд остается прикованным к рогатому крюку. Он... Он прыгнул передо мной! Я поворачиваюсь на звук дрожащего голоса Лекс. Она и сама дрожит с головы до ног, а глаза ее расширены от шока. Я пытаюсь взять ее за руку, но она бросается вперед и падает рядом с Билреном. Чтобы она не обнаружила, она закрывает лицо руками и начинает плакать. Я поднимаю глаза и смотрю на принца. Он осознает, что целился не в того Купидона и попал совсем не в того человека, и его взгляд встречается с моим. Какое-то мгновение мы просто смотрим друг на друга, как будто в мире больше никого не существует, только он и я. Приверженцы ненависти и любви. Принц и Купидон. Мы оба знаем, что это конец. На этот раз один из нас не выживет. Мы движемся навстречу друг другу. Он собирает магию в своих руках. Я достаю стрелу любви и натягиваю тетиву быстрее, чем моргаю. «Если мне когда-нибудь и понадобятся силы удачи, то именно сейчас, как только я думаю об этом, мои глаза наполняются магией. Ну же, госпожа удача, не подведи!» Мы оба прицеливаемся и стреляем. Время течет медленно и в то же время быстро. Я вижу, как его сила устремляется ко мне, но мое внимание сосредоточено только на собственном оружии». Мои глаза продолжают покалывать, и от я едва могу держать их открытыми. Но я не отрываю взгляда от стрелы и вижу, как она проходит прямо через сердце принца. Я только успеваю почувствовать удовлетворение от того, как она пронзает его плоть, взрываясь черным дымом и кровью» но затем его магия достигает меня на полной скорости, и я отлетаю назад, а потом все меркнет.